Джереми Паксман. С тех пор, как я интервьюировал Джереми Паксмана, прошло лет восемь, и он ушел с телевидения. Но тогда он был фигурой номер один на BBC, ведущей вечерних новостей, как говорят французы, «крэм для ля крэм». Пробиться к нему было невозможно. Его помощница не реагировала ни на какие мои просьбы хотя бы сообщить ему о моем звонке, тем более, что у меня с ним была предварительная договоренность о встрече. К сожалению, Джереми слишком занят. Но я все-таки сумел найти его мобильный номер и дозвониться. И что вы думаете? Паксман тут же, без всяких уговоров, согласился на встречу. Любопытное наблюдение. Взять интервью у великих мира сего несложно, если сумеете пробиться к ним. Они, как правило, любезны и легко идут навстречу, но пробиться к ним почти невозможно. Они окружены несколькими оборонительными линиями, состоящими из людей, задача которых и заключается в том, чтобы не допускать никого до тела. Именно Паксман был тем человеком, который, услышав, что я пытаюсь докопаться до того, кто такие англичане, чуть насмешливо протянул. — Ну, когда докопаетесь, дайте знать. Потом, чуть подумав, сказал. — Когда границы вашей страны проходят по земле, вы привыкаете к тому, что надо постоянно учитывать интересы тех, кто живет по ту сторону этой границы. Нам, англичанам, никогда не приходилось это делать нам не свойственно думать о том, как отреагирует на наши действия сосед, потому что у нас никогда не было и нет соседа. Я не то что пропустил эти слова мимо ушей, но не придал им тогда должного значения, и совершенно напрасно. На самом деле народ, которому незнакомо само понятие «границы», отличается от всех прочих, воспринимает себя иначе, смотрит на мир другими глазами. В этом смысле сходство, которое я нахожу между англичанами и японцами, не случайное. И те, и другие — островитяне.